Заключу это отступление справкой о том, что власть радеет лишь о потемкинских деревнях, туристских международных маршрутах, на которых приезжие могут свидетельствовать великолепное состояние памятников архитектуры и разнести по всему миру славу правителей, бережно реставрирующих старинные храмы. Шли обеспеченные, неведающие тревожных звонков годы, закатные по возрасту, облитые утренними лучами на литературной стезе. По мере того, как упрочивалось мое положение и становилось устойчивее благоденствие все громче и требовательнее звучал голос совести, побуждавший рассказать о прошлом. И чем очевиднее становилось, что в арсенале власти все те же методы управления, что и при Сталине, что ни о какой либерализации режима, ни о каком притоке свежего воздуха в пригнетенной нашей действительности мечтать нельзя, что никакого отречения... отмежевания от прошлого не произойдет, что пришедшие на смену правители в век не откажутся затыкать рты, подавлять и оглушать дезинформации и лживой демагогии, тем сильнее становилась потребность поведать правду, вскрыть корни, протестовать против бесчестного ее замалчивания. Если короткий период хрущевской оттепели и навеял зыбкие иллюзии, Их в прах развеяли последующие события — гонения на Дудинцева, расправа с Пастернаком, волчьи танковый оскал за рубежом. Становилось невыносимым таить про себя свидетельство уничтожения русского крестьянства, молчать о гибели бесчетных невинных жертв. Пока, убедившись в чьи те надежд опубликовать и клочки, и куцей правды о пережитом, не пришел к заключению о необходимости писать в обход советской цензуры и писать как все было отказавшись раз и навсегда от всяких вариантов с полуправдами намеками и недоговоренностями какие и довольно прямо я составлял и относил на суд редакторов журналов и издательств помню день когда окрыленной публикации ивана денисыча положил на стол твардовскому свою повесть под конем ну вот — сказал, прочтя рукопись Александр Трифонович. — Закончу публикацию Солженицына. Напечатаю вас, только не сразу, а то обвинят в направлении. Но оттепель прекратилась раньше, чем ожидал редактор Нового мира. Он, однако, оставался оптимистом и, возвращая рукопись, обнадежил меня. Видите, я написал на папке «Довостребование». Мы к вашей повести вернемся. После этого я ее не единожды переделывал, изымая оттуда один острый эпизод за другим, менял название, пока не удостоверился окончательно, что никакие лагерные воспоминания напечатаны не будут, если не говорить о верноподданной стрепне Дьяковых, Алдан-Семеновых и прочих ортодоксов. Кремлевские архонты дали команду считать выдумками и росказнями, Толки о лагерях, раскулачивании, бессудных казнях, воздвигнутых на костях стройках коммунизма, упоминание о них приравнивалось к левете и враждебной пропаганде. Под осужденным культом личности следовало понимать исключительно нарушение внутрипартийной демократии, словно она когда-нибудь существовала. Но должно было пройти еще какое-то время, чтобы приступить к работе. Понадобилось до тошноты объесться хвастливой ложью бездарных лидеров, еще и еще раз убедиться в беспочвенности надежд на их способность наладить в стране достойную жизнь, хозяйство, торговлю, производство, остановить бесшабашное разбазаривание природных богатств в России. Нужно было понять, что мелочная придирчивая опека, вмешательство в частную жизнь — Грубое подавление свободы мнения продолжались.